Глава вторая. По ту сторону черных врат. Когда Милан вышел на улицу, в лицо ему подул холодный о с е н и й ветер. Он подтянул молнию на куртке и зашагал вперед. Дорогу он уже успел посмотреть в интернете. В соседних домах светилось лишь несколько одиноких окон. Еще кое-где угадывалось мерцание телевизора. Мальчик быстро пересек жилой квартал и уперся в стену из красного кирпича. Фонари здесь не горели, и з з а стены выглядывали верхушки кустов и деревьев. Больше Милану ничего толком разглядеть не удалось. Луна как раз скрылась за тучей. К счастью, перед выходом он догадался захватить фонарик. Милан включил его и стал пробираться вдоль стены, подсвечивая себе путь. Пройдя с десяток метров. Он заметил, что из стены вывалилось несколько кирпичей и посветил в проем. За стеной шли бесконечные ряды старых могил, поросших мхом. По спине у мальчика пробежали мурашки. Ничего себе! восторженно пробормотал он. Клевое местечко они выбрали для школы, тут не поспоришь. В таком окружении даже монстром из его коллекции удивительных чудищ жилось бы чертовски вольготно. Сгорая от любопытства, Милан продолжил путь и вскоре очутился у дальнего угла ограды. Здесь начиналась узкая дорожка, покрытая растрескавшимся от времени асфальтом. Она вела мимо кладбища куда-то в темноту. Тут же из земли торчала ржавая табличка: «Могильный закоулок». Ну, не сказать, чтобы в двух шагах, хмыкнул Милан. Он свернул на дорожку, миновал запущенный сад, примыкавший к стене, затем заброшенный дом с выбитыми окнами и обнаружил у двери дома покосившуюся цифру два. Вот дела, протянул Милан и вытащил из кармана конверт. На нем четко было написано "Могильный закоулок дом один". Неужто он прошел мимо школы даже не заметив? Мальчик растерянно огляделся. Но на другой стороне дороги уже начинался пустырь, а за ним лес. Там явно не могло быть дома номер один. Милан повернул назад, но ничего, кроме заросшего сада между развалинами дома и кладбищем, не было. Он посветил фонариком в темноту и обнаружил среди деревьев г а л е ч н у ю тропку, ведущую куда-то вглубь. Ерунда какая-то, буркнул Милан. Меньше всего ему хотелось забрести в темноте на чей-то чужой участок. Милан хотел уже повернуть домой, как вдруг вдалеке блеснула кованая решетка. Черные в р а т а стояли прямо посреди тропинки. Казалось, они были закрыты, однако никакой ограды, стены или забора рядом не было, вообще ничего. Обойти их не составляло труда. Милан вновь взглянул на конверт. По ту сторону черных врат значилось на школьной печати. Значит, все верно, пробормотал Милан себе под нос. Сердце застучало. Мальчик сделал глубокий вдох и ступил на тропинку. Дойдя до ворот, он остановился. Наверху красовалась выкованная из металла ночная бабочка. У Милана мелькнула мысль, что проще обойти ворота, но ведь в адресе четко указано, что школа расположена по ту сторону, а следовательно, в ворота надо войти. Он повернул ручку. Ворота оказались не заперты и чудовищно заскрипели. Милан сделал шаг вперед и замер среди деревьев. Возвышался роскошный многоэтажный особняк, увенчанный крохотной башенкой. В арочных окнах горел яркий свет. Вот это да! протянул Милан. Как могло случиться, что до сих пор он не заметил эту громаду, но стоило войти в ворота, как дом возник, словно из ниоткуда. Мальчик в задумчивости отступил назад и вновь прошел через ворота. о с о б н я к исчез, впереди простирался только заброшенный сад. Так, допустим, Милан снова шагнул вперед, и вот он дом. Видно было, как за окнами с н у ю т какие-то тени, значит, внутри кто-то есть. Вероятно, его будущие одноклассники. Надо разузнать, как ему удается проделывать этот фокус. Тихо произнес Милан, приближаясь к зданию. Едва он сделал несколько шагов, Как наверху в густой листве что-то громко зашуршало. Мальчик вздрогнул и задрал голову. Из темноты на него смотрела пара горящих глаз. Милан в ужасе направил на дерево луч фонарика. На ветке сидела полуметровая бабочка и глядела на него. Милану п о ч у д и а л о с ь будто в глубине ее мудрых сетчатых глаз сверкнул насмешливый огонек. Затем бабочка расправила крылья и у п о р х н у л а в сторону школы. От неожиданности мальчик отпрянул и чуть было не врезался в девочку, как раз входившую в ворота. Эй, смотри, куда идешь! Ты меня чуть с ног не сбил, рассердилась та. Ты это видела? – воскликнул Милан, указывая на дерево. Видела огромную бабочку. Лично я ничего там не вижу, – отрезала девочка, бросив беглый взгляд наверх. Жалея, не захватила свой почти самый лучший в мире теле-рентгеноскоп. Что не з а х в а т и л о переспросил Милан, не отрывая глаз от густой листвы. – Ну, изобретение, над которым я сейчас работаю. Словно не в знача я бросила девочка и спросила: – А ты что, новенький? Да, мы недавно переехали, – ответил Милан и наконец вернулся, чтобы рассмотреть девочку. Та была на голову ниже его. Но волосы у нее стояли торчком, словно ворс у кисточки, так что казалось, будто они с Миланом почти одного роста. Кроме того, волосы отливали каким-то зеленоватым металлическим блеском. Лицо у девочки было чем-то перепачкано, словно она вымазалась в саже, а в глазах читалось любопытство. Милан с удивлением заметил, что у девочки огромные уши, к тому же заостренные к верху. На ней был синий комбинезон, похожий на спецодежду, а на широком поясе висели клещи, отвертки и п р о ч и й и н с т р у м е н т На лбу красовались очки с выпуклыми стеклами, то ли летные, то ли защитные, сказать трудно. Тогда привет, меня зовут Иси, я тоже новенькая, ответила она и расплылась в улыбке, обнажив желтовато-зеленые зубы. Милан. Запнувшись, выдавил Милан и, не зная, что еще сказать, прибавил: "Классный прикид". "Спасибо", п р о с и я л а Иси, и широкая улыбка ее растянулась почти до ушей. "Ну что, пойдем? Скоро полночный звонок". "Пойдем", согласился Милан. От того, что Иси казалось н и с к о л ь к о не удивляло происходящее, у него немного отлегло от сердца. Вместе они направились к особняку со стрельчатыми арками. И подойдя ближе, Милан заметил, что стены у него из того же красного кирпича, что и кладбищенская ограда. Страшные каменные рожи сухмылкой взирали на детей. Над входом расправила крылья каменная бабочка, державшая в лапках ленту с надписью «Войди в школу и познай свой класс». Прочтя надпись, Милан в задумчивости посмотрел на Иси. Тебе не кажется, что школа какая-то необычная? Еще бы! Восторженно кивнула Иси, тряхнув торчащими волосами. Ужасно современная. Мальчик нахмурился. Вот уж современным этот старинный особняк он бы не назвал. Раньше я училась в пещере, небрежно заметила Иси. Милан предпочел не переспрашивать. Дрожа от волнения, он вошел следом за Иси с в школу. Они очутились в огромном холле. Под потолком висела люстра, в которой горели настоящие свечи. На второй этаж и в подвал велели широкие лестницы. В глубине виднелось несколько дверей. С развешанных по стенам портретов строго смотрели люди в старомодном облачении. В самой середине холла стояла изумительной красоты женщина в белом платье с широкими рукавами. Ее длинные белоснежные волосы были распущены, и даже кожа была белая, как первый снег. О, вы, видимо, новенькие, произнесла она. Голос ее напоминал шелест ночного ветра. Добро пожаловать в школу в Могильном з а к о у л к е